Наследство Один человек, умирая вдали от своего дома, составил завещание, в котором распорядился своим имуществом в следующих словах. «Пусть община, живущая там, где расположены мои земли, возьмет из них то, что пожелает, и пусть то, что она пожелает, отдаст Арифу Смиренному». «В то время Ариф...» Молодой человек, не создавший себе еще никакого положения, был самым незначительным членом этой общины. Поэтому старшие члены забрали себе из завещанных наделов то, что пожелали, согласно завещанию. Ариф уже достался, самый ничтожный клочок, на который не нашлось охотников. Прошло много лет, и вот Ариф, возмужав и поумнев, потребовал у общины свою законную долю. Но старшие сказали ему «Мы выделили тебе то, что причиталось тебе по завещанию». Они и в самом деле считали, что это так, потому что завещатель велел общине взять то, что она пожелает. И вдруг в самый разгар спора перед ними возник незнакомый человек. Суровость его лица и неотразимый вид тут же приковали к нему взоры всех присутствующих. Он сказал Значение завещания состояло в том, что вы должны были отдать Арифу то, что вы желаете себе, ибо он лучше вас может распорядиться наследством. Эти слова так подействовали на старших, что они вдруг прозрели и поняли истинный смысл фразы «Пусть то, что они пожелают, они отдадут Арифу». «Знайте», – продолжал неизвестный, – что если бы завещатель открыто объявил Арифа своим наследником, он был бы бессилен помешать общине узурпировать его владение. По крайней мере, наследство уменьшилось бы. Поэтому он доверил все вам, предвидя, что если вы будете считать это наследство своей собственностью, то будете заботиться о нем и сохранить его для Арифа». Вот почему, заботясь о сохранении и передаче своих богатств в верные руки, он составил столь мудрое завещание. Теперь как раз пришло время возвратить их законному владельцу. Итак, наследство возвратилось к истинному наследнику, благодаря тому, что старшие сумели увидеть правду. В этой истории... Подчеркнуто суфийское учение о том, что люди желают для себя то, что они должны желать для других. Ее рассказал Саид Кхаус Алишах, святой из ордена Кадирия, который умер в 1881 году и захоронен в Панипате. Эта идея сама по себе не оригинальна хотя в фольклоре это сказание служит иллюстрацией того, что наследство, в конце концов, возвращается к достойным наследникам, несмотря на то, что в течение многих лет они были бессильны отстоять его. В некоторых дервишских кругах сказанию дают следующее толкование. «Ты владеешь многими дарами, которые тебе даны только на время. Когда ты поймешь это, ты сможешь вернуть их законному владельцу».